Весной вернуться И опять стало ясно, Что если двоим идти в поселок, То, конечно, Муханову и Саньке, Ибо именно они и есть двое, Так сказать, естественная спарка. Мне что, сказал Муханов, Я всю жизнь колхозник. И посмотрел только в сторону глухого, Вновь обретенного друга, Товарища по труду. «Стружка!» — подумал Санька. «Вот так пенка получилась, Неожиданный поворот. Узнает брат Сёма, что я в колхозе, Вся Москва три дня хохотать будет. И решил, уйду». Но странная неуверенность держала Саньку. как будто его, Саньку Канаева, ждет шикарное жилище. Мечта во сне, ключ в руке, сделай шаг, а он среди старого хлама, старых стен какой-то развалюхи и не может сделать этого шага, ибо старые стены здесь — это ты, это теперешняя, какая бы ни была, но твоя жизнь». А неизвестно, что ждет в этой мечте. Может, и нет там никакой жизни. В смутном этом состоянии Санька осторожно спросил Муханова. «Не светит нам в колхозе, старик? Может, поищем другое?» И мрачный Муханов мрачно и зло ответил. «Светит, не светит, все фонарики ищешь». Я тоже за колесами до да за фарами гонялся. А как видишь, нету фар у моей машины. Только фонари во лбу, когда об стенку стукнусь. Штрафбат, шурфы, дед. Нету фар. Сказал и вроде как отодвинулся от Саньки, поскушневший Муханов. Все тот же, рыжий, свой, Но уже-то двинутый. Санька чувствовал это И думал о том, что год позади И нет ничего. Все остается нерешенным. Даже мерцающие перспективы Вроде перестали мерцать. А веденый скал их на дне шурфа И в рыбацкой сетке. И черт его знает где! И еще он боялся, что Муханов отодвинется совсем, уйдет. В одиночку Саньке в этих краях не жить. Тогда одна дорога, назад, битым щенком. И тогда, уже-то он чувствовал точно, не уйти ему от мертвой ухмылки пал до «Ты, колхоза, не трусь, Санек», — сказал Муханов, — Страшного нет, я знаю. «Да», — сказал Санька, — «с телеграмма я обожду. Они быстро ведь ходят телеграммы». И им стало легче от того, что все решилось на какое-то время. Не надо думать. Поживем — увидим. Они даже ухмыльнулись друг другу. «Саня», — сказал Муханов и хлопнул его по плечу веснущатой лапой. Успеешь ты в свой вертоград и меня возьмешь. Может, там я найду свои фонари. Возьмешь? Возьму, сказал Санька. Нет, невесело усмехнулся Муханов. Да ладно, я с Мухановым Колькой не пропаду. Двадцать второе. Их поселили в странном доме круглого облика. Муханов даже решил обойти его кругом, чтобы проверить, точно ли он такой круглый. Комната, однако, оказалась квадратной. Вселял их бледный, озабоченный, как все завхозы мира, завхоз Голощенко. «Вот», — сказал он, — «вселяйтесь. В соседней комнате пекарь Людвиг». хороший человек. В другом отсеке этого цилиндрического жилища